т о же есть? Есть студенистое тело, мешок и иголки в нем вместо скелета, известковые, кремневые или роговые волокна. Тело все в дырках, это губки на рты поры, их много как звезд на небе. Губка не может ни двигаться, ни даже шевелиться, но это живое существо. в с ё время через поры рты засасывает она воду, прокачивает ее через себя, С водой в губку заплывают разные мелкие водоросли и рачки. Их она и переваривает в теле-мешке. Губки очень живучи. Разрежьте губку на пять частей, и каждый ее кусочек вырастет в новую губку. Изрубите ее ножом, п р о с е й т е через сито, губка рассыплется на клеточки, и каждая клеточка будет жить. Она ползает, добычу ловит, клетка к клетке ползет, срастается с ней, Подползают другие клетки, складываются вместе, создают новую губку. Смешайте в бакет с морской водой две протертые через сито губки. Клетки каждой из них соберутся вместе, свои приползут к своим. И срастутся в две прежние губки. Почти все губки живут в море. Одни из них размером с ноготь, другие с бочку. А окраска у них всех цветов. Губку, которой люди моются, добывают в теплом Средиземном море. Люди ныряют за ней на дно, потом сушат на солнце. Губка сгнивает, остается только скелет. Он губчатый и мягкий, похож на шелк, хорошо впитывает воду и п е н е т мыло. Наутилусы, прародители осьминогов, начали свою историю в одно время с мечехвостами. Шесть видов этого старейшего рода морских патриархов дожили до наших дней. Пережившие свою эпоху наутилусы обитают на юго-западе Тихого океана, у Филиппин, островов Индонезии и у Северной Австралии. Наутилусы похожи на старухих улиток и живут в раковинах, разделенных перегородками. Когда наутилус хочет опуститься на дно, то наполняет раковину водой и легко погружает. Чтобы всплыть на поверхность, наутилус нагнетает в с в о е й гидростатические баллоны газ, он вытесняет воду и раковина всплывает. Жидкость и газ заполняют раковину под давлением, поэтому перламутровый домик не бопается даже на глубине в 700 метров, куда наутилусы иногда заплывают. Стальная трубка здесь сплющилась бы, а стекло превратилось бы в белоснежный порошок. Наутилусу удается избежать гибели только благодаря внутреннему давлению, которое поддерживается в его тканях, и сохранить невредимым свой дом, наполнив его несжимаемой жидкостью. Все происходит, как в современной глубоководной лодке-батискафе, патент на которую природа получила еще 500 миллионов лет назад. У н а у т и л с я нет ни присосок, ни чернильного мешка, как у осьминогов и к а р а к а т и ц его родичей. Глаза его примитивны, как камера обскура, они лишены линзы хрусталика. В стадии конструкторских поисков у него и реактивный двигатель, воронка, из которой сильно бьет струя, За счет ее реактивной силы плавают осьминоги, кальмары и каракатицы. Словом, это хотя и головоногий моллюск, но далеко не современный. Он закоснел в своем консерватизме, поэтому наутилусы занесен в а н а л ы з о о л о г и и под малоутешительным именем живого ископаемого. А когда-то моряки шели наутилусами. Палеонтологам известны тысячи всевозможных видов. Были среди них малютки, не больше горошины. Другие таскали раковины-блиндажи величиной с небольшой танк. Родной брат Наутилуса Эндоцерос жил в раковине, похожей на пятиметровую еловую шишку. В ней могли бы разместиться три взрослых человека. Пятьсот миллионов лет безмятежно плавали по волнам Наутилусы. Затем вдруг неожиданно вымерли все, кроме шести видов. Случилось это 80 миллионов лет назад, в конце мезозойской эры. У морской звезды пять лучей, пять глаз, пять щупалец, пять печеней, пять жабр, пять больших нервов. Один рот и один желудок. А головы и вовсе нет. Морская звезда, галатурия и морской еж – родственники. Этих животных называют иглокожими. В коже у них торчат известковые иглы. Ни у одного животного нет таких интересных ножек, как у иглокожих. Они гидравлические, крохотные, тонкие и растягиваются словно резиновые. Ножки сидят на лучах с нижней стороны. Когда морская звезда ползет, ножки набухают. Из особых органов насосов в них под давлением накачивается вода.